Глава 45. Пора. Я нервничала. Мы всё дальше уходили от берега. Филипп, на том корабле люди, я указала на судно, уходившее под воду. Сейчас их спасут. Да и что там спасать? Гордой стоит у причала, вклинился капитан. Мои матросы не дураки, в бой с берсеркером не будут вступать. Так что зря о них беспокоишься, красавица. Он попытался взять меня за руку, но я спрятала её за спину. На кораблях мне приходилось бывать редко. Задрав голову, посмотрела на огромные белые паруса. Красиво, не удержалась от похвалы. Чай готов. Пузатый мужчина, вынесший чайник и сладости, отдал команду матросам. Те откуда-то принесли стол и стулья. Угощение не лезло в горло. Я закусывая губу и смотря на море, думала о Демьяне. Как он там? Утихомирил ли его Марк? Два раза порывалась отправить Филиппа обратно, но передумывала. Страх остаться в компании лихих мужчин перевешивал. Дракон, проигнорировав стул, уменьшился, сел прямо на стол, выбрал самое красивое пирожное и подул на чай. Что ж вы ничего не кушаете, Валерий? Ойл улыбался и всё пытался взять меня за руку. Аппетита нет. Да я откуда он появится, если вы меня украли? Пират хмурился, но попыток накормить не оставлял. Шторм раза два исчезал в морской пучине, но через время возвращался, принося в подарок то красивую огромную раковину, то мелкий чёрный жемчуг. Каждый раз благодарила и гладила его по белой голове. Так, хватит киснуть. Филипп крылом смахнул сорта крошки и взлетел. Долго что-то говорил штурману, показывая крылом направление, затем кивнул головой и вернулся. Скоро прибудем к месту добычи жемчужин. "Ну-ну", скептически хмыкнул Шторм, подставляя голову под мою ладонь. "Я знаю тут все глубокие места. Не водится монстр в этих водах". "Водится, водится", улыбнулся Филипп. Я чувствую магические потоки, его желания и грусть. Грустиет животинка, любви хочет, продолжение рода. А как мы будем выманивать монстров? поинтересовалась я, смотря то на Филиппа, то на Уила. Обычно на живца, но монстр привередлив и есть предпочитает людей. Последнего из них видели лет пять назад, и то не смогли поймать. я с ужасом смотрела на говорящего Уила. Снажам перъженъ взлетела до небес. Сейчас они по карману лишь самому императору, только он не спешит за ними. В корону не вставить, если так перед гостями хвастаться. Вот раньше и морских монстров было больше, и спросом пользовался жемчугъ у магическаго народа. Да только вымирают водяные, феи и пикси, им жемчуг жизненно необходим для продолжения рода. Да только люди и оборотни стали несговорчивые, не хотят купить и подарить лесной фее или водяному магический артефакт. Вот и вымирают и монстры, и магический народ. А монстры-то почему вымирают? Не удержалась от вопроса. Потому что нет в природе у этих монстров врагов, а для продолжения рода им нужно потерять жемчужину, разозлиться и разделиться. Ничего не поняла. Мне захотелось, чтобы капитан подробнее рассказал. Видя, что хоть чем-то меня заинтересовал, Уил вновь протянул руку и дотронулся до моих пальцев. Они носят жемчужину на пузе в магическом кармане, растят её несколько лет, и чем дольше растят, тем огромнее она становится. Пока жемчуг с ними, монстры не могут продолжить свой род. Стоит наглому человеку отобрать её вспоров паров карман, как тот, чувствуя опустошение, начинает делиться надвое. Думаешь, откуда пошла сказка «Отруби монстру голову вырастет две? Сказки я не знала, но поверила на слово, поэтому уверенно кивнула головой. А причём тут злость? Вы сказали, что он должен разозлиться, продолжила расспрос. Валерий, прошу говорить мне ты. Я пират, а не императорский придворный. Постараюсь. Про злость мне ещё отец рассказывал, но и он не мог точно пояснить. Злясь и защищая себя, монстр может сбросить жемчуг, чтобы легче было драться, спасая свою жизнь, так кажется. Получается, чтобы рот не прервался, ему нужен грозный соперник, и им стал человек с гарпуном. И я протянула руку к маленькому пирожному. Пират рассмеялся. Мой отец говорил, что в незапамятные времена у монстра были естественные враги, и проблем с выживанием у него не было. Я слышал, что даже водяные и лесные феи сами на него охотились. У них хватало магии и добраться до моря и сразиться с морским гадом. Представляешь, прекрасная Валерий, насколько сильным был магический народ. Но сейчас Пират на мгновение замолчал. И вообще, на месте императора я бы не забывал об этом. Умрут лесные феи и водяные, умрут и леса и реки, а за ними и мы. Поэтому пираты, можно сказать, последний рубеж. Как завернул, однако. Почему же вцом должен быть человек? Мне очень не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Монстр питается рыбой, но и мясо любит, оно для него деликатес. Может, тогда бы каприманкой сделать или вепря? Почему именно человек? Не унималась я. Потому что так повелось из века в век, пожал плечами пират. Плохо. Очень плохо. Филипп, разворачивайся. Я против того, чтобы кто-то сегодня погибал. Купим животное. Прибыли, громко крикнул штурман. Убрать паруса, встать на якорь. Пираты быстро выполнили приказ штурмана. Я же, схватив Филиппа, извинилась перед капитаном и отошла в сторону кормы. Филипп, ты же понимаешь, что я не соглашусь на жертву. Пусть это будет пират, но они люди. Валери Фил загадочно улыбнулся. Пришло время. К чему время? Мне не понравилось, как он улыбается. Всё вспомнить. Вспомнить, кто ты такая. Вспомнить, кто мы такие. Пора. Он увеличился в размерах, неожиданно лапами подхватив меня под мышки, взмыл под облака. Ох, как я завизжала от испуга, видела, как капитан кинулся на корму, и всё. Облака скрыли маленький корабль. Набрав полную грудь воздуха, я собиралась высказать Филиппу всё, что о нём думаю, но этот паршивец неожиданно разжал лапы, и я с огромной высоты полетела в пучину моря.